Всё готово, сказала Рошель. Сейчас будет другая. Возьмите блокнот. Вам кажется лучше? Балласт прибыл, сказал дядю. Надо выписать шофёрам зарплату и предложить им работу на железной дороге. Они откажутся, сказала Рошель. Берите карандаш и пишите, что я скажу. Можно так предложить, что не откажутся. Рошель Сделала несколько шагов по комнате и вооружилась блокнотом и карандашом. Водрузив локти на стол и обхватив голову руками, Дю-Дю немного помедлил и начал диктовать. Глава четвертая «Вот это я понимаю», — сказал Аббат Пятижан. «Действительно первоклассное святое деяние». Она, археолог и Аббат неспешно возвращались из хижины отшельника. а не гретянка-то, не гретянка, говорил Анна святые угодники. Но-но, no, no, успокойтесь, сказал археолог. Клода Леона не трогайте, предупредил аббат. С не гретянкой он и сам неплохо управится. О, я бы охотно протянул ему руку помощи, сказала Анна. А рука это не совсем то, чем она радуют, заметил аббат. Надо было смотреть внимательней. Ого. Но ну, ничего себе воскликнула Анна. И вообще, давайте поговорим о чём-нибудь другом. Я уже не могу идти. Не спорю, это очень впечатляет, сказала Аббат. Хорошо, что на мне сутана. Что нужно сделать, чтобы стать священником, спросила Анна. Вечно у вас семь пятниц на неделе, сказал Петежан. То вам одно подавай, то другое. То вы охинею несосветную несёте, то умные вещи вроде говорите. Сегодня вы чутки и иронимы, завтра негодяй от пёты. Торговец скотом, думающий только о случке. Простите мне резкие выражения, они куда не изменнее, чем мысли их вызвавшие. Ничего, ничего, сказала Анна. Я всё понимаю. Он рассмеялся и взял аббата под руку. Знаете, Петежан, вы настоящий мужчина, самец, можно сказать. — Хм, благодарю, — ответил Аббад. — А вы, — продолжал она, обращаясь к археологу, — вы, лев. Я счастлив, что с вами познакомился. — Я состарившийся лев, — сказал археолог. — Ваше сравнение было бы точнее, если бы вы выбрали какое-нибудь землирующее животное. — Что вы! Ваши раскопки — это так, для отвода глаз. — Да. Вы о них только и говорите, и никому ничего не показываете. А вы хотели бы посмотреть? Ну, конечно, о чём речь, сказала Анна. Меня интересует решительно всё. Вас немного интересует решительно всё, поправил Петежан. Это вообще свойственно людям, парировала Анна. А куда вы запишете профессионалов, спросил Атанагор. Мой скромный пример Разумеется, ничего не меняет. Но археология для меня всё. Неправда, сказала Анна. Это всего лишь стиль. Что вы такое говорите? возмущённо воскликнула Танагор. Анна только рассмеялся. Тогда я вас засуну в ящик, сказал он. Точно так же, как вы рассовываете по ящикам фаянсовые горшки, которые ничего дурного вам не сделали. Молчите, вертопрах, сказал археолог. Но он не сердился. Что же дальше, спросила Анна. Мы идём смотреть ваши раскопки. Пойдёмте, поддержал его Петежан. Ну что ж, давайте, согласился археолог. Глава 5. Анжель шёл им навстречу. Шагал он неуверенно, Ещё не вполне остыв от объятий бронзы, она уже оставила его и вернулась к Брису и Бертилю, чтобы помочь им копать. Она знала, что не стоит долго оставаться около этого встревоженного мужчины, который только что так бережно, так нежно, боясь сделать больно, овладел ею в песчаной ложбинке. Она бежала и смеялась. Её длинные пружинистые ноги взлетали над берёзовым песком, а тень танцевала рядом. рисуя ей четвертое измерение. Приблизившись к путникам, Анжель с прилежным вниманием поднял на них глаза. Он не стал извиняться за свое отсутствие. Он увидел Анну, бодрого и веселого, как до связи с Рошель. Значит, с Рошель все кончено. До стоянки от Анагора оставалось совсем немного. Путники теперь лишь перебрасывались репликами. А события уже готовились свершиться. Потому что Анжель познал бронзу и разом потерял всё, чем онну одаривала Рошель. Глава шестая. Я полезу вперёд, сказал это Нагор, будьте осторожны. Там внизу груда камней, которые предстоит упаковывать. Он втиснул свое тело в жерло колодца, и ноги его сразу же нащупали надежную опору серебряной ступеньки. — Прошу вас, — сказала она, пропуская аббата вперед. — Дурацкий вид спорта, — сказал Пятижан. — Эй, вы там, внизу, вверх не смотреть, не положено. Он подобрал сутану и поставил ногу на первую ступеньку. — Вроде получается, — сказал он. — Спускаюсь. Анна и Анжель остались наверху. — Там глубоко, ты не знаешь? — спросила Анна. — Не знаю, — ответила Анжель с давленным голосом. — Кажется, глубоко. Анна склонился над ямой. — Нифига не видать. Пятижан, наверное, уже внизу, теперь пора. — Нет, погоди, — сказал Анжель с отчаянием в голосе. — Да пора же, говорю тебе. — Да. Анна стоял на коленях над скважиной колодца и вглядывался в непроглядный мрак. "Нет", повторил Анжель. "Подожди ещё". Голос у него был тихий, будто от страха. "Надо лезть", сказала Анна. "Ты что, здрейфил?" "Нет, я не боюсь", еле слышно проговорил Анжель. Рука его коснулась спины друга. Внезапно он толкнул его в пустоту. На лбу Анжеля выступили капельки пота. Несколько секунд спустя из колодца донёсся приглушённый хруст и испуганный крик Петежана. Колени у Анжела подгибались и пальцы дрожали, когда он нащупывал верхнюю перекладину лестницы. Ноги сами привели его вниз, а тело было податливым и тяжёлым, как холодная ртуть. Горловина колодца еле заметно синела в чернильной темноте у него над головой. Внизу, в подземелье, Слабо мерцал свет, Анжель полез дальше. Слышно было, как Петежан монотонно произносит какие-то слова. Анжель старался не смотреть. Глава 7. Это я во всём виноват, сказал археолог Петежану. Нет. Тут и моя вина, сказал аббат. Лучше бы он признался Анжелю, что Рушель свободна. Тогда на его месте был бы сейчас Анжель, сказал Петежан. Но почему надо было выбирать? Потому что всегда приходится выбирать. Как ни печально, но это факт. Тело Анны лежало на камнях со сломанной шеей. Лицо было безучастно. Лопь пересекала широкая садина, наполовину скрытая перепутавшимися волосами, одна нога была подогнута. Надо забрать его оттуда и положить как следует, сказал Петежан. Сверху спустились ноги Анжеля, затем всё его тело. Потом и сам Анжель неслышно подошёл к ним. "Я убил его", сказал он. "Он мёртв". "Вероятно, он слишком низко наклонился над колодцем", сказал археолог. "Не стоит это там Это я, сказал Анжель. Не трогайте его, сказал Петежан. Не нужно. Произошёл несчастный случай. Нет, сказал Анжель. Именно несчастный случай, повторил археолог. В этом вы не можете ему отказать. Анжель плакал. Лицо его было горячим. Подождите нас там, сказал Атанагор. Идите вперёд по коридору. Он подошёл к Анне, бережным движением пригладил светлые волосы и посмотрел на жалкое сломанное тело. Он был молод, проговорил археолог. Да, вздохнул Петежан. Они все молоды. И все умирают, отозвался Атанагор.